Контекст. Глава вторая от редакции. Сигнал заставки. Видео. Клип-монтаж на весь экран. Панорамная аэросъемка и средний крупный план знаменитой аварии у Тернпайк в Нью-Джерси 1977 года. На съемочной площадке потребовалось разбить три четверти миллиона машин по 16 с чем-то тысяч в одну сторону. Перебивка. панорамная съемка аварийного часа на Пятой авеню, Оксфорд-стрит, Красной площади, затем наезд камеры, панорамная съемка, средний план, кретины, имбецилы, олигофрены. Сигнал прямого эфира аудио. Сегодня мы поздравляем Пуэтр Рика с победой над лобби младенца ферм. Только что отпраздновавший свой 21-й день рождения молодежи, трудно поверить, что всего 30 лет назад автотрассы и города задыхались от груд якобы движущегося металла, которые настолько мешали друг другу, что мы, наконец, одумались. К чему беспокойство о двух тоннах мудреной техники, в которой, едва вы доберетесь до нужного места, пропадает всякая надобность, и которая даже не довезет вас к этому месту в нужное время. Хуже того, эта техника значительно сократит вашу жизнь». Выхлопные газы увеличивают риск заболевания бронхитом и раком. Словно живые существа, автомобили испустили дух, когда перенасытили свою среду обитания собственными экскрементами. Мы же с вами – живые существа в буквальном смысле. И не хотим, чтобы то же случилось и с нами. Вот для чего нам необходимо евгеническое законодательство. Хвала младшенькому, наконец присоединившемуся к большинству, которое давно распознало надвигающуюся опасность и пошло на мелкие неудобства, вызванные решением контролировать человеческий элемент в огромной среде нашего обитания. С вами была редакция «Большой Нью-Йорк Таймс».